Глава восьмая. Пока кара втиралась в доверие к аграм, мы тоже не сидели без дела. Совместными силами нам удалось модифицировать камень возврата, правда, не таким способом, как изначально планировалось, но так даже лучше. Вместо того, чтобы притягивать ко мне только членов группы, артефакт будет переносить всех из заранее определенной области пространства. «Если говорить просто, то я обозначил на центральной площади Хронтауна круг, и все, кто окажется внутри, перенесутся ко мне, если, конечно, артефакт пробьет астральную защиту города Агров». «Вспышка, привет! Готовы устроить жаркий день организованной группировки Агров?» На ходу написал магистру магии огня я. «Вот даже не сомневалась, что это твоих рук дело, Арт!» Тут же пришел ответ. «Конечно, готовы!» «Кто же захочет пропускать такое веселье? Говори, что надо делать, я все организую». «Зачем сильно напрягать уважаемых людей? Вам всего-то и надо, что собраться на центральной площади Хронтауна и получить инструкции от моих друзей, остальное я сделаю сам», — ответил я. «Только не медлите, я не знаю, когда подвернется удобный момент, и ждать никого не буду, а то самому врагов не хватит». В ответ прилетел смеющийся смайлик и оттопыренный вверх большой палец. Дело завертелось. Утечки информации я не боялся. В Братство Огня абы кого не принимают. Все люди надежные и проверенные. Мы долго думали, стоит ли посвящать в наш план небесных воителей, и пришли к выводу, что не стоит рисковать. Неизвестно, как глубоко смогли внедриться кроты аспидов или других кланов, заинтересованных в существовании агрогорода. встречу с Трикси я пришел вовремя. Эта стерва сильно изменилась за те месяцы, что не попадалась мне на глаза. От нее так и веяло силой и уверенностью в себе. Не самоуверенностью, а именно уверенностью в собственных силах. Наверняка же вокруг нее сейчас летают разнообразные астральные сущности. Словно в ответ на мои мысли система доложила о попытке воздействия на астральное тело неустановленной сущности и емкость астрального щита немножечко просела. А ты не охренела ли, подруга? Изобразил я на лице милую улыбку. Тебе подсказать, куда ты своих зверушек можешь засунуть, или сама догадаешься? Много на себя берешь, малявка. Зло скривилось Трикси. Надо бы тебе еще один урок хороших манер преподать, а то, по всей видимости, ты его уже подзабыла. Это я всегда за, улыбнувшись в ответ, ответил я. У меня в голове появился зачаток плана. С огромным удовольствием надеру твою костлявую задницу, а то уже надоело сдерживаться, чтобы, не дай боги, не покалечить игрушку босса. Ну все, мразь, ты сама напросилась, зашипела Трикси. На этот раз я макну тебя лицом в дерьмо, прилюдно. Дуэль на арене через два часа. Ставка — десять тысяч юниксов. Поддерживаю, — тут же ответил я. Не буду спрашивать, каким местом ты заработала такие деньги. Мне это и так понятно. Осуждать не буду. Каждый в этом мире крутится как может. Тем более, что данная профессия считается древнейшей. — На куски порежу, сучка! — уже натурально прошипела Трикси. Похоже, мне удалось довести ее до белого коления. Найду в реале и выпотрошу, как свинью. «Удачи тебе!» — мило улыбнулся я. «Ну что, швейцар, долго мы будем у входа отираться? Может, уже отворишь калитку? Дракс не любит ждать, когда дело касается денег». «Наслаждайся последними минутами жизни, тварь. Ты очень сильно пожалеешь о своих словах. Дальше накалять обстановку я не видел смысла». Нужный эффект все равно уже был достигнут. Мысли о проверке моей личности и агростатуса в голове Трикси затмили ярость и желание наказать наглую выскочку, так что я продолжил стоять и хитно улыбаться, пока рядом с этой стервой не появился овал астрального тоннеля. Между обычной телепортацией и астральным тоннелем большая разница. Первое позволяет мгновенно попасть в нужное место, тогда как по тоннелю, соединяющему две точки пространства специфическим коридорам, надо еще какое-то время двигаться на своих двоих. Протяженность такого коридора зависит от расстояния до цели. В нашем конкретном случае он получился совсем небольшим, всего пару метров, что косвенно подтверждало предположение Кары о близком к Хронтауну расположении базы Агров. Этим обстоятельством и попыталась воспользоваться Трикси. Стерва пропустила меня вперед и намеревалась пинком зашвырнуть в астральный коридор, чтобы я вывалился с той стороны и стал всеобщим посмешищем, потому как даже отсюда мне были видны охранники и проходящие мимо игроки. Но я предполагал, что Трикси устроит нечто подобное, и в нужный момент, отпрыгнув в сторону, сам отправил астральщицу в полет смачным пинком по мягкому месту, а потом шагнул следом. Трикси обнаружилась в грязной луже. По ее лицу стекали потоки жидкой глины, а взгляд готов был испепелить любого. «Осторожней надо быть, подруга!» С нескрываемой издевкой в голосе проговорил я под смешки всех, кто стал свидетелем столь эпичного зрелища. А то, глядишь, и до нашей дуэли не доживешь. Где мне еще найти такую дуру, что поставит на кон десять тысяч юниксов? Обожаю легкие деньги. До встречи на арене, не забудь высушить штаны». «Убью!» — взревела Трикси, но ее подхватили под руки два бугая-охранника. «Драки разрешены только на арене», — меланхолично заявил один из них. «Ты знаешь правила, Трикс?» «Знаю!» — рявкнула на парня она. «Отпустите меня!» Вырвавшись из захвата, она вплотную приблизила свое лицо к моему и прошипела. «Теперь тебе точно конец, сучка. Я убивала и за гораздо меньшее, и я сейчас не про игру говорю». «Ну, очень страшно», — продолжил троллить Триксия. «Писаться уже можно начинать или подождать, когда народу побольше соберется?» Народу вокруг и вправду заметно прибавилось. «Кто же пропустит такое шоу?» Когда друг на друга шипят две разъяренные кошки, надо запасаться попкорном. Моя позиция смотрелась более выигрышной. Многие видели, как Трикси вылетела из астрального тоннеля прямиком в грязную лужу и азартно делились этой новостью с остальными. Так что основная масса смешков и извительных выкриков шли в ее адрес. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, Она демонстративно отвернулась и пошагала в противоположную от меня сторону. Этот раунд остался за мной. Так, мне тоже некогда расслабляться. Надо быстренько осмотреться, у меня всего полчаса. Итак, что мы имеем? Я нахожусь на открытой местности, по периметру ограниченной высокими деревьями. Похоже, когда-то это была большая поляна, которую сильный астральный маг смог изолировать и переместить на астральный план. Дома тут строили уже позже. Если мои догадки верны, а они, скорее всего, верны, так как тут не работает чат, то это плохо. Камень возврата не сработает, потому как мы находимся как бы вне юнисферы. Так что пока стоит обелиск, любое перемещение обычным способом работать не будет. Что же, вполне ожидаемо. Неприятно, но не смертельно. Есть у меня очень перспективная идея. Не зря же я так старался и провоцировал Трикси. Главное успеть подготовиться. Скрывшись на узкой улочке, украдкой призвал Летуна. Малыш сильно подрос и возмужал, а его навыки и способности достигли своего пика, так что обнаружить моего разведчика, которого мы дополнительно усилили грамотно подобранными артефактами, практически невозможно. Ну что, малыш, на тебя вся надежда. По часах мышонка за ухом прошептал я. Мне надо знать, где находятся все игроки в этой локации. Справишься? Уверенно кивнул Летун, активировал стелс-режим и мигом взмыл в небо. Но ну, а мне надо переговорить с Драксом и повысить ставки этой дуэли. Мне надо, чтобы он гарантированно был на арене, когда начнется веселье. И личная выгода должна подстегнуть желание посмотреть этот бой. Кара успела рассказать, где именно обитает Дракс. Его дом находится в самом центре, недалеко от арены. Он кольцеобразно огибает астральный обелиск и служит дополнительной защитой артефакта. Кара не смогла выяснить об обелиске ничего конкретного. В свой дом Дракс допускает лишь доверенных людей, а с рядовыми членами банды предпочитает встречаться в отдельном помещении. Туда, собственно, я и направился. Много кому известно, что кара уходила распродать награбленное, чтобы внести стартовый взнос и перейти в основной состав агроклана-вершители, что открывает для игрока куда больше возможностей для карьерного роста. Взнос приличный, 5000 юниксов, что бывает накопить крайне сложно подавляющему большинству агров. Таких неудачников, естественно, в астральный город не пускают. Кара рассказывала о множестве лагерей в окрестных лесах, где ей довелось побывать, но все это было мелочью, не стоящей внимания. Нет, когда уничтожим основную базу, Братство Огня обязательно выжжет и мелкие гнойники. От расплаты не уйдет никто. Летун невидимой молнией носился по локации и сканировал местность. В результате у меня в интерфейсе отображалась подробная карта местности. Да, в процессе прокачки пришлось признать, что без навыка картография обойтись будет довольно трудно, так что благодаря моему разведчику я уже давно прокачал его до максимального уровня и теперь сполна пожинаю плоды своих трудов. Даже на хардкорном режиме десятый уровень навыка позволяет пользоваться картой в режиме реального времени и получать точную информацию о местоположении врагов. Драк Салетун обнаружил на своем месте в небольшой пристройке к дому, заменяющей лидеру Агров офис. Трикси уже была у него. Стучать побежала, вот же гнилая натура. Нет, чтобы самостоятельно решить проблему. Но ничего, у меня есть чем удивить врага. Хм, а о чем это они там говорят? Да, мой мышонок умеет и такое. Какой же разведчик без возможности подслушать разговор врагов? Эту способность я взял сразу после хамелеона». «Ты же говорил, что пробил ее в реале!» — послышался истеричный визг Трикси. «Я хочу лично убить эту суку. Пусть это будет твоим свадебным подарком!» «Не кипятись!» — непривычно спокойным, ровным голосом ответил Дракс. «Я запомнил его как мелкого, мстительного и глупого сопляка, но, как оказалось, это была всего лишь маска. Она мне нужна для одного дела. Потом я отдам ее тебе!» «Хочешь, подарочный бантик на голову привяжу?» «Лучше степлером прибей прямо к черепу», — уже более благожелательно промурлыкала Трикси. «И еще я хочу, чтобы она видела, как я убиваю всех, кто ей дорог». «Желание невесты для меня закон», — на полном серьезе проговорил Дракс. То, с какой легкостью эти двое говорили об убийстве неугодных им людей, — «Пробудило в душе такую лютую ненависть, что я еле сдержался, чтобы не начать выжигать этот гадюшник в одиночку. Благо, ко мне вовремя вернулось самообладание, и я сдержал импульсивный порыв. Каким крутым бы я ни был, но без помощи друзей и братства не справлюсь. В одиночку войны не выигрываются», — так говорил отец. «Клянусь, что сделаю все возможное, чтобы изменить текущее положение дел на земле», — тихо прошептал я. «Не знаю как, но изменю», — уже мысленно добавил я. «Если потребуется, то упраздню к хренам собачьим всю зажиравшуюся аристократию. Люди, обладающие властью, не должны играть судьбами других, как своими игрушками. Наивно? Возможно. Но клятва дана, и я не успокоюсь, пока ее не исполню». С Триксией я столкнулся в дверях кабинета Дракса. Она ядовито улыбнулась мне, а потом демонстративно провела большим пальцем по шее. Настучала любовничку подстилка, не остался в долгу я и по зубовному скрежету понял, что вновь смог разжечь в душе этой стервы успокоившийся было пожар ярости. Трикси уже собиралась сказать мне в ответ очередную грубость, но я не дал ей такой возможности. Массивная деревянная дверь с шумом захлопнулась перед ее лицом, самую малость не заехав по носу. — Много себе позволяешь, — прокомментировал событие Дракс. Мы же тут не в игрушки играем, а бизнес делаем. Невозмутимо пожал плечами я. Личная неприязнь между людьми не должна стать препятствием для плодотворного сотрудничества. Ну а свои разногласия с твоей девушкой мы решим на арене. С моей невестой, поправил меня Дракс, неуважение к членам моей семьи я не потерплю. Так я пока и не выказывала неуважение к членам твоей семьи. Вновь пожав плечами, ответил я. «Если желаешь, можно и дальше пространно говорить о пока еще не свершившихся фактах, ну а можно перейти к делам». «Мне нравится твоя дерзость, Страйк», — ухмыльнулся Дракс. «Я так понимаю, ты хочешь мне что-то предложить?» «Ты правильно понимаешь», — кивнул я. «Вот мой взнос. Я извлек из инвентаря увесистый мешочек и положил его на стол. Я примерно предполагаю, о чем тебя попросила Трикси». Я знаю, кто ты и на что способна твоя семья, поэтому не питаю иллюзий. Вы меня найдете, как бы я ни старалась спрятаться. Не хочу всю жизнь обитать в третьесортных ночлежках и бояться каждого шороха. Не для того я вложила столько сил в своего персонажа. Я хочу выбраться из нищеты и жить красиво. Честным крафтом столько не заработаешь, поэтому я изначально была настроена на грабеж неудачников и слюнтяев, не способных себя защитить. Я знаю, что ты человек слова и предлагаю заключить пари. Если я убью Трикси на честной дуэли, то ты не станешь выполнять просьбу своей невесты, а вместо этого возьмешь меня под свое крыло. Я хочу быть офицером вершителей и готова пойти ради этой цели на все. «А если проиграешь?» — сощурив глаза, спросил Дракс. «В этом случае я сдам тебе все свои захоронки с награбленным, а добра там на десятки тысяч юниксов, а потом сама приду в ту точку, куда ты скажешь. Родных и близких у меня нет, так что и горевать по мне никто не станет». Но не это самое главное. Увидев глаза в глазах Дракса угасающий интерес, поспешил продолжить я. «У меня есть решение твоей проблемы. Точнее...» Я знаю, как решить проблему твоего отца с небесными воителями и вернуть Аспидам утраченные позиции. И каким это образом ты можешь помочь мне в этом деле? Воспрянул духом Дракс, а в его глазах заплясали бисинята. Я открою бойцам Аспидов путь в самые защищенные цитадели врагов. Точнее не я, а ты откроешь им этот путь при помощи вот этого на моей руке. Материализовался уникальный камень возврата. Я отдал Драксу десяток секунд, чтобы тот ознакомился с его свойствами, а потом проделал очень интересный фокус. Я убрал артефакт в инвентарь и одновременно создал иллюзию конвертика с крылышками, который пару секунд порхал рядом со мной, а потом устремился вверх. В Юнисфере есть возможность отправлять предметы по почте даже самому себе. Такая опция доступна лишь тем, кто получил довольно редкое достижение. Так можно хранить особо ценные предметы не в инвентаре, а как бы в самой Юнисфере. То есть выбить их из игрока или украсть становится просто невозможно, пока сам игрок не пожелает распечатать конверт. Тогда предмет опять окажется в инвентаре. У меня такого достижения нет, но Дракс этого не знает. а отличить мою хаотическую иллюзию от реального применения этой опции невозможно. «Если я умру в реале, то этот уникальный артефакт никогда не окажется в твоих руках», спокойно продолжил говорить я. «Но если ты согласишься на заключение такого пари, я клянусь, что в случае моего проигрыша передам его тебе». «И почему ты считаешь, что в случае твоей победы я не убью тебя после того, как заполучу артефакт?» Задумчивым тоном спросил Дракс. «Потому что ты ценишь силу», пожав плечами, ответил я. «Трикси очень сильный игрок, но если я смогу ее побить, то докажу, я сильнее. Зачем разбрасываться такими перспективными и преданными тебе кадрами? Вдруг у меня на почте есть еще что-нибудь интересное, да и потом, если ты примешь условия пари, то дашь свое слово, и все будут об этом знать». Я объявлю это перед началом нашего боя. Если что, в преступных кругах и ценно, так это репутация. Лидер, нарушающий данное им слово, долго во главе организации не продержится». С ответом Дракс не спешил. Он опустил подбородок на сжатые в замок руки и думал. «Честно сказать, я не был уверен, что такой наспех придуманной истории сумел зацепить врага». Мой расчет строился на том, что он очень хочет выслужиться перед отцом, потому как считает себя виновным в начале войны между аспидами и небесными воителями. Тогда он явно заигрался в попытке выставить себя безмозглым отморозком и не ожидал, что воители объявят войну. Он ведь не в курсе, что по моей просьбе дядя Броня в любом случае нашел бы повод схлестнуться с аспидами. «Я согласен». Спустя аж пять минут тишины, когда я уже практически не рассчитывал на благополучный исход, проговорил Дракс. «Скажу честно, я не верю в твою победу на дуэли, но готов дать тебе шанс. Я заключу аналогичное пари с Трикси. Если она проиграет, то откажется от своей мести, но наш уговор касается только конкретного конфликта». Если ты не научишься держать свой язык за зубами при разговоре, как с Трикси, так и с любым другим офицером-вершителем ты долго не проживешь. Я поняла, проблем не будет, кивнул я. До встречи на арене. Покидал я кабинет Дракса в очень хорошем настроении. Половина дела сделана. Осталось завершить начатое, и можно будет хорошенько повеселиться. Сменить личину на неприметного бойца в пустой подворотне – дело пары секунд. Я не настолько глуп, чтобы в одиночку полезть на переполненную сотнями головорезов арену. Я, конечно, крут и все такое, но боюсь даже мне не под силу пережить такое. Зато если распустить нужный слух, то практически все население агрогорода сбежится посмотреть на представление. Мне остается лишь дождаться, когда свой дом покинет Дракс и провернуть свое коварное дело. «Слышали?» «Трикси будет биться с ужасом леса», подкатил я к одному из игроков на улице. «Слышал, опять ее отделает, ничего интересного», отмахнулся тот. «Не в этот раз», с жаром заявил я. «Сам Дракс придет посмотреть». Говорят, Страйк приходила к нему, и они о чем-то долго разговаривали. Ходят слухи, что Дракс заключил с ней пари на кругленькую сумму. Я, пожалуй, тоже ставку сделаю. Пара десятков таких разговоров и нужный мне слух начал распространяться уже сам по себе очень скоро весь город начал буквально гудеть в предвкушении зрелища и истекаться на арену Драк покинул дом в сопровождении ближайших друзей за пятнадцать минут до начала схватки от этой толпы громил доносился громкий ржач они явно обсуждали предстоящий бой боюсь вас ждет жесточайший облом уроды дождавшись когда они скроются за воротами арены нацепил на себя личину Дракса и спокойно пошел в сторону дома. Летун доложил, что внутри осталось всего человек десять охраны, и я собираюсь уменьшить это количество до нуля. «А вы чего тут торчите?» — наигранно удивленно проговорил я, приведя пары бойцов внутри дома. «Неужели не интересно поглазеть, как Трикси отделает выскочку?» «Интересно», — мечтательно признался один. «Но вы же сказали охранять обелиск». «Да ладно!» — отмахнулся я. «У нас тут врагов нет, и тем более там». Я махнул рукой в сторону двери. «Охрана есть. справится в случае чего. Идите, я разрешаю». «Спасибо, босс!» — обрадовались мужики и помчались на арену. «Но что за идиоты?» — мысленно стукнул себя ладошкой по лбу я. «Как конфетку у ребенка отобрать?» Места ушедших тут же заняли их иллюзии, и я перешел к следующей паре охранников. Каких-то пять минут, и в здании не осталось никого. Вот и отлично, можно приступать к основной части плана. Астральный обелиск представлял собой трехметровую стеллу из прозрачного кристаллического материала. Прочность у него приличная, но ничего запредельного. При поддержке фамильяров и без помех со стороны высокоуровневых игроков мы расковыряем его за пару минут. Когда я призову Петов, Враг в любом случае узнает о моем присутствии, так что решил немного повеселиться. Иллюзия ужаса леса появилась рядом со мной и пошла в сторону арены, а летун помогал мне с координацией. Трикси уже была в центре поля боя. Переполненные трибуны загудели при появлении второго бойца. Народу было столько, что я напрягся. Не хотелось бы спалиться раньше времени, будет не так весело. Но опасался я зря. Народ расходился в стороны при моем появлении, так что бестелесности и иллюзии никто не заметил. На лице Трикси сияла злорадная улыбка. Наверняка же под завязку обкастована бафами. Эх, наивная. «Я уж думала, ты зрейфила, сучка», — прожипела мне Трикси, но ответить я не имел возможности. Вместо этого я улыбнулся, а потом... изменил иллюзию и предстал перед толпой агров в своем истинном обличии. Воцарилась мертвая тишина. Все агры прекрасно знали в лицо разыскиваемого арта, а я, для пущего эффекта, еще и увеличил размер иллюзии до солидных пяти метров. Отыскав среди толпы обескураженного Дракса, я весело помахал ему рукой, а потом показал средний палец. В следующую секунду пространство разорвали яростные вопли трех существ: пламенного дракона, гранитного голема и инфернального эфрита. Ну что, черти, по пляшам!